22 Вероника спустилась ровно в 7 Она умела появляться так, словно сходила не по лестнице, а с небес, причем с конкретной целью – устроить кому-нибудь веселую жизнь. На ней было темно-синее платье, идеально подчеркивающее фигуру и меховая накидка. Женщина остановилась рядом, брезгливо поморщившись при виде того, что творилось на улице. «Игорь, ты издеваешься?» Ее голос звучал бархатно, но с нотками металла. «Там же сыро и противно. Я не пойду туда. Мои туфли не созданы для хождения по воде, а прическа для борьбы с ветром. Давай останемся здесь. В баре отличный коньяк». Я улыбнулся своей самой обворожительной улыбкой. «Вероника». Я подал ей руку. Ведьмы не боятся холода. Они его используют, чтобы дольше сохранять молодость. К тому же я заказал такси-люкс с подогревом сидений и климат-контролем. Тебе не придется топать по слякоти. От порога до порога. Она смерила меня подозрительным взглядом, в котором читалось «Если я промочу ноги, я превращу тебя в жабу». «Ладно», — сдалась она, принимая мою руку. «Но если там будет холодно, ты будешь греть меня лично. И я сейчас не про куртку». «И почему же я захотел, чтобы сейчас пошёл ливень?» Мы нырнули во вращающуюся дверь. Чёрный седан ждал у самых ступеней. Водитель распахнул дверь, и Вероника скользнула в тёплое нутро автомобиля, даже не успев поморщиться от ветра. «Куда мы едем?» – спросила она, когда машина мягко тронулась. «Сначала пища духовная. Объявил я. Музей современного искусства. Там новая выставка. Говорят, что-то концептуальное». Вероника фыркнула. «Концептуальное в этом городе обычно означает, мы не умеем рисовать, поэтому назвали это перформансом». «Вот и проверим. Мне нужно переключить мозг после студии, а тебе после спасения умирающих шпионок». Народу было немного. Пара хипстеров с умными лицами, несколько скучающих дам в бриллиантах и мы. Мы взяли по бокалу шампанского на входе. Входной билет стоил столько, что шампанское они обязаны были наливать ведрами и пошли бродить по залам. Первый зал был посвящен теме одиночества в сети. Посреди огромной белой комнаты стоял старый монитор, на котором была наклеена жвачка. «Глубоко», – оценил я, делая глоток. Символизирует, как мы прилипли к экранам. Или то, что уборщица был выходной, парировала Вероника. Мы прошли дальше. В следующем зале царил полумрак. В центре, под ярким лучом прожектора, лежала куча битого кирпича, ржавой арматуры и кусков бетона. Все это было небрежно привязано огромной розовой атласной лентой. Табличка гласила «Инсталляция надежда. Автор неизвестен». Мы встали перед этой кучей, как два критика на аукционе. «Знаешь...» – задумчиво произнесла Вероника, крутя ножку бокала. «Это напоминает мне некоторых моих клиентов. Внутри полная разруха, пустота и строительный мусор. Но снаружи бантик, дорогой костюм и презентация на глубокий смысл. И они платят мне бешеные деньги, чтобы я этот бантик поправила, не трогая саму кучу. А мне это напоминает меню большинства пафосных ресторанов этого города». «Берешь прозраченные продукты, наливаешь их горой, поливаешь соусом за три копейки, украшаешь веточкой микрозелени и вуаля! Авторское видение. Дорого, несъедобно, зато как звучит». Мы переглянулись и рассмеялись. В этом смехе не было веселья, скорее понимание Мы оба были циниками. Мы оба видели изнанку жизни. «Я на кухне, где из обрезков делают деликатесы». Она в своей лаборатории и аптеке, где людские страсти и болезни выглядят одинаково неприглядно. Нас объединяло то, что мы не верили в красивые обертки. Мы искали суть, и чаще всего эта суть пахла не розами». «Ладно», – сказала Вероника, допивая шампанское. «Духовной пищей по горло Надеюсь, ты забронировал столик там, где кормят едой, а не смыслами». «Ресторан Аура». Я посмотрел на часы. «Нас уже ждут». Аура считалась самым модным местом в городе. Интерьер кричал о деньгах. Тяжелый бархат, позолота, приглушенный свет, от которого лица казались загадочными, а еду было плохо видно, что, как выяснилось, было к лучшему. Здесь подавали молекулярную магическую кухню. Звучало страшно, но Вероника любила эксперименты. Нас посадили за лучший столик у окна. Официант в белых перчатках двигался так бесшумно, словно был привидением. «Что посоветуете?» Спросила Вероника, лениво листая меню, напечатанное на крафтовой бумаге с золотым тиснением. «Наш шеф-повар, месье Антуан, рекомендует сферу императора». Прошелестел официант с таким придыханием, будто говорил о святых мощах. «Это деконструированный борщ, заключенный в сферу из агар-агара, со спумой из сметаны и вуалю из магического укропа». И «Я чуть не поперхнулся водой». «Деконструированный борщ?» Переспросил я. «Это как?» Его взорвали на кухне, а ошмётки собрали в тарелку. Официант посмотрел на меня, как на неразумного дикаря. «Это высокая кухня, сударь, приосмысление традиций. Несите», – махнула рукой Вероника. «Я хочу видеть, как они приосмыслили свёклу. И ещё бутылку брёта. Нам понадобится анестезия». Когда принесли заказ, я понял, что мои шутки про строительный мусор были пророческими. На огромной тарелке лежало нечто. Красный, дрожащий шар размером с теннисный мяч. Рядом была наляпана белая пена, напоминающая средство для бритья. Сверху все это было присыпано какой-то зеленой пылью. «Приятного аппетита!» – торжественно произнес официант и удалился. Я взял вилку и осторожно ткнул в шар. Он спружинил, как резиновый мячик. «Выглядит опасно», – констатировала Вероника. Я отрезал кусочек и отправил в рот. Пожевал. Проглотил и положил вилку на стол. «Ну?» — спросила Вероника с интересом, наблюдая за моим лицом. «Как оно? Чувствуешь величие империи?» «Я чувствую клейстер», — сказал я громко, не стесняясь соседей. «Текстура отвратительная. Они переборщили с желатином или агаром. Я даже не могу понять, потому что вкус забит химией. Я снова ткнул вилкой в сферу. Они убили свеклу, Вероника». Они её расчленили, выварили из неё душу, закатали в дешёвый силикон и назвали это искусством. Это не кулинария, это криминалистика. Здесь нужен не повар, а судмедэксперт». «Согласна. А ещё тут явно дисбаланс энергий. Они добавили усилителей вкуса слеза дракона, но смешали его с кислотной основой. У меня сейчас язык онемеет. Это как смешать снотворное со слабительным. Эффект будет яркий, но вам не понравится». «Верно, баланс кислотности нарушен напрочь». Продолжал я разнос, входя в раж. «Сладости нет, овощной базы нет, одна голая текстура и понты. Это блюдо мертвое. Как та куча мусора в музее». В зале повисла тишина. Люди за соседними столиками перестали жевать и уставились на нас. Кто-то зашептался. Внезапно двери кухни распахнулись, и в зал вплыл шеф-повар. Высокий, пухлый мужчина с напомаженными усиками и в колпаке такой высоты что он наверняка цеплял им вытяжку. Его лицо было красным от гнева, а фартук девственно чистым, что для работающего шефа было подозрительным знаком. Он направился прямо к нашему столику. «Месье!» Его голос дрожал от возмущения. Акцент был странным. Смесь французского прононса и нижегородского говора. «Я слышал ваши комментарии. Вы позволяете себя оскорблять мое творение на весь зал. Кто вы такой, чтобы судить высокую кухню?» Я спокойно откинулся на спинку стула, глядя на него снизу вверх. «Я тот, кто за это платит, Антуан!» Прочитал я имя на его кителе. «И я тот, кто знает, что борщ должен быть жидким и горячим, а не похожим на мармелад, забытый на солнце». «Вы дилетант!» Взвизгнул Антуан, привлекая внимание всего ресторана. «Вы, наверное, привыкли есть котлеты с макаронами в заводской столовой. Ваш вкус не развит настолько, чтобы понять тонкие материи и деконструкцию». Тонкие материи рвутся, когда в них кладут столько загустителя. Парировал я. У вас соус отсекся, Антуан. Вы пытались скрыть это магической пеной, но магия не исправляет кривые руки. И, кстати, слеза дракона в таких количествах вызывает и жогу. В зале кто-то ахнул. Затем раздался шепот, который быстро нарастал, как снежный ком. Это же он. Кто? Белославов, тот самый повар из телевизора. Революционер, который против химии. «Точно он! Я его видела в новостях!» Шепот долетел до Антуана. Он замер, побледнел, потом снова покраснел. Его глаза забегали, он понял, что влип. Критиковать анонимного клиента – это одно, а нарваться на профессионала, чье имя сейчас у всех на слуху – совсем другое. Но гордость – страшная штука. Особенно у шеф-поваров, считающих себя гениями. оступить сейчас означало потерять лицо перед всей аурой. Антон выпрямился, раздувая ноздри. «Ах, так это вы!» – процедил он ядовито. «Знаменитый защитник деревенской еды, любитель репы и капусты. Легко критиковать, сидя за столом, месье Белославов. Легко рассуждать о живой еде, когда тебе не нужно удивлять искушенную публику каждый вечер». Он сделал театральную паузу и громко, чтобы слышали все, бросил. «А вы попробуйте, попробуйте встать на моё место!» приготовить что-то здесь, на моей кухне, используя мои ингредиенты, без ваших деревенских корешков и бабушкиных рецептов. Покажите нам класс, если вы такой мастер». Зал затаил дыхание. Это был наглый и публичный вызов. Я вздохнул. Мне совершенно не хотелось никуда вставать. Я был уставшим, голодным, и я пришел сюда на свидание, а не на кулинарную дуэль. Лезть на чужую кухню – это мавитон. Это как прийти к хирургу и сказать, да и скальпель, я сам вырежу аппендицит лучше». «Антуан», — устала сказал я, «я не работаю, я просто хочу нормально поесть». Я посмотрел на Веронику, ожидая поддержки. Но в её глазах плясали те самые черти, которых я уже начал бояться. Она сияла, ей нравилось, ей безумно нравилась эта сцена. «Игорь», — промурлыкала она, наклоняясь ко мне, «он назвал тебя деревенщиной, он назвал твою кухню примитивной. Ты проглотишь это вместе с этим резиновым шариком?» «Вероника, это непрофессионально». «К чёрту профессионализм!» Страстно прошептала она. «Я хочу шоу. Я хочу видеть, как ты размажешь этого павлина на его же территории. Это возбуждает, знаешь ли, куда больше, чем музей». Она провела пальцем по моей руке. «Покажи ему, кто здесь Альфа на кухне. Ну же, ради меня». Я посмотрел на Антуана, который стоял с победным видом, скрестив руки на груди. Посмотрел на гостей, которые достали телефоны и уже снимали происходящее. Посмотрел на Веронику, ждущую хлеба и зрелищ. Черт с ним. Я медленно встал, снял пиджак и аккуратно повесил его на спинку стула. Расстегнул манжеты рубашки и начал медленно закатывать рукава. «Хорошо, Антуан», — сказал я громко. Голос звучал спокойно, но в тишине зала он раскатился как гром. «Вы сами напросились». Шеф-повар нервно сглотнул, увидев мои руки. Руки рабочего человека, покрытые мелкими шрамами от ожогов и порезов, а не пухлые ладошки администратора. «Дайте мне фартук», – скомандовал я, выходя из-за стола. «И уберите своих сушефов с дороги. Если кто-то попадется мне под нож, я его нашинкую в салат». Антуан попятился, освобождая проход. Я шел на кухню, чувствуя привычный холодок концентрации. Свидание закончилось. Началась война. «Никогда не давай нож в руки тому, кто умеет им пользоваться, если не готов к тому, что тебя самого подадут на ужин в качестве главного блюда». Дюжина поваров на кухне замерла. Они смотрели на меня, как на сумасшедшего, ворвавшегося в операционную с грязным тесаком. Антуан с наполеоновскими амбициями семенил следом, пыхтя от негодования. «Это возмутительно! Я вызову охрану! Вы не имеете права трогать мои инструменты!» Я резко развернулся, и он чуть не врезался в меня своим выдающимся животом. «Антуан!» — сказал я спокойно, но так, чтобы звон посуды на мой стих. «Вы бросили вызов. Я его принял. Теперь отойдите в угол, возьмите блокнот и записывайте». «Возможно, сегодня вы впервые увидите, как готовят еду, а не реквизит для фантастического фильма». Я обвел взглядом команду. Молодые парни и девушки, запуганные и привыкшие работать пинцетами и пипетками. «Ты!» Я указал на парня с татуировкой на шее, который держал в руках сифон для сливок. «Убери эту химическую пушку, возьми нож, нарежь цукини и перец, крупно, ломтями, а не стружкой». «Ну, шеф Антуан говорит, что овощи нужно превращать в мусс», промямлил он. «Шеф Антуан сегодня зритель, а я хочу услышать хруста, не чавканье пюре. Выполнять!» Парень вздрогнул и метнулся к холодильнику. Остальные переглянулись, но инстинкт подчинения на кухне работает быстрее, чем логика. Если кто-то отдает приказа уверенно, значит, он главный. «Ты!» – кивнул я второму, стоящему у гриля. «Разогрей поверхность до максимума. Мне нужен а-то, не теплая ванна!» Я подошел к рабочей станции. Куриное филе лежало в гастроемкости. Бледное и грустное, словно оно умерло не от топора, а от тоски. Рядом стояла батарея банок с яркими этикетками. Я начал читать названия и почувствовал, как дергается глаз. Пыльца феи, дыхание вепря, слезы единорога, вулканический пепел. «Понятно», – боркнул я. «Значит, будем работать с тем, что есть. И что невозможно есть». Я взял банку с надписью «Огненная соль». Открутил крышку. В нос ударил резкий химический запах серы и капсаицина. Это была не специя, это боевое отравляющее вещество. Если сыпануть такой щепоткой, как я привык, у гостя глаза вылезут на лоб. «Ладно», – прошептал я себе под нос. «Химия так химия». Я взял самый маленький нож и подцепил порошок кончиком лезвия. Буквально несколько кристаллов. Здесь нужно было работать не как повар, а как аптекарь, смешивающий яд с лекарством. Я выложил куриное филе на доску. Затем начал втирать эти микроскопические дозы магии волокна мяса. Движения были быстрыми и жесткими. Я делал мясо массаж заставляя его расслабиться и принять в себя маринад за считанные секунды. «Масло!» – крикнул я. Кто-то сунул мне бутылку. Я щедро полил филе, запечатывая поры. «Овощи готовы?» – я обернулся к парню стату тату. Тот протянул миску с грубо нарезанными, сочными кусками перца и цукини. «Отлично! А теперь шоу-тайм!» Я подошел к грилю. От поверхности шел жар, искажающий воздух. Антуан за моей спиной ехидно прокомментировал. «Вы сажете продукт! При такой температуре деликатная структура белка разрушается!» Я не слушал. Я бросил овощи на край решетки, а курицу швырнул в самый центр пекла. Звук был таким громким и агрессивным, что гости в зале вытянули шеи. Это был рев мяса, встречающегося с огнем. Дым, пахнущий нехимией, а жареным белком рванул вверх в мощную вытяжку. Мясо не должно вариться в собственном соку. Громко сказал я, обращаясь скорее к залу, чем к поварам. Оно должно петь, и песня эта должна быть громкой. Я стоял, отчитывал секунды. Раз, два, три. Карамелизация сахаров. Реакция Майяра. «Корочка должна стать броней, сохраняющей сок внутри». «Переворачивайтесь, сгорит же!» Не выдержал Антуан, делая шаг вперед. «Не лезь под руку!» Рыкнул я. «Еще секунда!» Я подцепил кусок щипцами и перевернул. «Идеально!» Золотисто-коричневая решетка отпечаталась на мясе как знак качества. Никакой гари. Только цвет жареного золота. «А теперь уберем привкус вашей синтетики!» Пробормотал я. Я огляделся и увидел на полке бутылку дешевого бренди, которую они, видимо, использовали для десертов. В сторону. Скомандовал я, хватая бутылку. Повара шерохнулись. Я плеснул алкоголь прямо на раскаленную поверхность, прямо на шипящую курицу. Вспышка. Столб огня взметнулся почти до самого потолка. Это было классическое фламбе. Но в полумраке ресторана оно выглядело как вызов демона. Пламя осветило мое лицо, отразилось в испуганных глазах Антуана и восторженных Вероники, которая сидела за столиком, поддавшись вперед. Зал ахнул, кто-то захлопал, телефоны гостей взмыли вверх, снимая огненное шоу. Спирт сгорел за мгновение, унося с собой резкий запах огненной соли и оставляя лишь тонкий аромат дубовой бочки и винограда. Это старый трюк, огонь очищает вкус, делает его благородным. Я сгреб овощи и мясо на подогретую тарелку. Никаких пинцетов. Я работал руками и щипцами, накладывая еду так, как это делают дома. Щедро, горкой, чтобы куски овощей переплетались с мясом. Никакой пены, сфер и желе. Просто еда. Горячая, пахнущая дымом и жизнью. Вытер руки полотенцем, взял тарелку и вышел в зал. Тишина стояла гробовая. Слышно было только, как гудит вентиляция. Я поставил тарелку перед Антуаном, который уже стоял у нашего столика, бледный и растерянный. «Прошу, коллега», — сказал я, протягивая ему вилку. «Это называется курица с овощами гриль. Ни эссенция, ни деконструкция. Просто птица, которая прошла через огонь, но сохранила душу». Антуан взглянул на тарелку, потом на меня и Веронику, которая смотрела на него с вызовом. Отступать было некуда. Он взял вилку, отрезал кусочек курицы. Мясо подалось легко, из-под ножа брызнул прозрачный сок. Он наколол кусочек, зажмурился, словно ожидал удара, и отправил в рот. Жвал медленно, я видел, как меняется выражение его лица. Сначала недоверие, потом удивление, потом смирение. Он не мог это отрицать, рецепторы не врут. Корочка хрустела, внутри мяса было нежным, тающим. А тот самый химический порошок, который я использовал в микродозе, дал лишь легкую пикантную остринку, которая идеально сочеталась со сладковатым привкусом бренди. Антуан проглотил кусок, открыл глаза. «Ну?» — спросил я. «Это...» Он запнулся, подбирая слова. Гордость боролась с профессионализмом. Профессионализм победил. «Это приемлемо. Текстура правильная, сочность сохранена». И этот привкус коньяка, он спас положение. Для такого сноба, как он, приемлемо означало божественно. И в этот момент за спиной я услышал знакомый веселый крик. Браво!